Глава 27. Весна 1882 года. Славное местечко. Внутри, конечно, немного запущено, но в основном все цело. Вот подождите, отопрем двери вы сами увидите. Ни перед самой собой, ни перед поверенным Эдварда Люси не притворялась, будто не бывала в Берчвуд Мэннер раньше. Однако подчеркивать это не хотела. Просто ждала молча, когда поверенный вставит в замок ключ и повернет его. Было раннее весеннее утро, воздух еще не прогрелся с ночи. Сад перед домом оказался ухоженным. Не то чтобы очень, но сорняков было не видать, и ползучие растения не оккупировали дорожки. Жимолость на фасаде дома была вся в бутонах, на стене и вокруг как на кухне, уже открывались первые звездочки — Жасмина — «Надо ж, как поздно! В Лондоне все же цветет и благоухает, но, как часто говорил Эдвард, городские растения — нахальные выскочки в сравнении со своими скромными деревенскими родственниками». «Ну вот!» — произнес мистер Мэтьюс из фирмы «Холберт Мэтьюс и сыновья», когда ключ с негромким, но отрадным щелчком повернулся в замке. «Наконец-то!» Дверь распахнулась, и Люси почувствовала, как от страха у нее забурлило в животе. Двадцать лет ее нога не ступала на порог этого дома, и все двадцать лет она тревожилась, гадала, заставляла себя не думать, и вот, наконец, она узнает правду. Пять месяцев назад, через считанные дни после того, как их настигло известие о кончине Эдварда в Португалии, она получила письмо. Утро она провела в музей на Блумсбери-стрит, где вызвалась помочь с каталогизацией пожертвованных коллекций. Затем вернулась, села за чай, и тут Джейн, ее горничная, принесла утреннюю почту. Письмо, написанное на листе фирменной бумаги с золотым тиснением наверху, начиналось с изъявлений глубочайшего сочувствия по поводу понесенной ей утраты. Далее шло уведомление о том, что ее брат Эдвард Джулиус Рэдклиф составил завещание в ее пользу. В заключение авторы письма просили мисс Рэдклиф назначить дату и время для обсуждения подробностей завещания в одном из отделений фирмы. Люси перечла письмо еще раз, и ее взгляд зацепился за слова. «Ваш брат Эдвард Джулиус Рэдклиф. «Ваш брат», — интересно подумала она, — Многим ли получателям наследства приходится напоминать, в каком родстве они состоят завещателем? Для нее Люси такое напоминание было излишним. Хотя она не видела Эдварда много лет, а последний разговор, короткий и сухой, у них был в какой-то сомнительной парижской гостинице, напоминания о нем присутствовали в ее жизни постоянно. Дома на каждой стене висели его картины, Мать запретила их снимать, втайне надеясь, что когда-нибудь Эдвард вернется и продолжит все с того, на чем остановился. Может быть, даже сделает себе имя, как Торстон Холмс или Феликс Бернард. Вот почему прекрасные лица – Адель, Фанни, Лили Миллингтон – спокойные, задумчивые, выразительные, словно парили над ней, пока она пыталась как-то жить дальше. Казалось, эти трое глядели на нее всегда – куда бы она ни шла и что бы ни делала. Люси всегда избегала встречаться с ними взглядом. Люси послала Холберту и Мэтизу ответное письмо, сообщив, что в полдень, пятницы, придет к ним в Мейфер. Именно там, сидя у большого письменного стола, темного дерева, и, глядя в окно на тихо падавшие хлопья первого декабрьского снега, она впервые узнала от старого юриста, О том, что Берчвуд Мэнор большой сельский дом в деревушке под Леклейдом на Темзе, теперь принадлежит ей. Когда встреча окончилась и Люси уже собралась назад в Хэмпстед, мистер Мэтьюс попросил ее заранее сообщить, если она захочет отправиться в Беркшир. Он даст ей в провожатой своего сына. Люси, у которой в тот момент не было никакого желания посещать Беркшир, ответила, что не ждет от них так многого. «Как же? Это ведь входит в наши обязанности, мисс Рэдклифф», возразил Мэтьюс, указывая на табличку, висевшую на стене за его спиной. На ней золотым курсивом было написано «Холберт, Мэтьюс и сыновья». «Мы существуем, чтобы исполнять желания наших клиентов, как прижизненные, так и посмертные». Когда Люси вышла из адвокатской конторы, в голове у нее царил хаос, что вообще-то было ей совсем не свойственно. Берчуд Мэннер. Какой щедрый дар. И обоюдо острый, словно меч. Все следующие дни и недели, самые темные в году, Люси непрерывно ломала голову над тем, не потому ли Эдвард оставил дом именно ей, что на каком-то глубинном уровне знал, или хотя бы догадывался. Не зря, ведь они были очень близки когда-то. Но в конце концов, как человек рациональный, отвергла эту мысль. Догадываться, во-первых, в сущности было не о чем. Люси сама ничего не знала наверняка. Во-вторых, Эдвард совершенно недвусмысленно высказался о своих намерениях. К завещанию прилагалось рукописное письмо, в котором он выражал желание, чтобы его сестра открыла в этом доме школу для девочек, таких же незаурядных, какой в свое время была она сама. Иными словами, для девочек, стремящихся к знанию, в котором им отказано. При жизни Эдвард обладал редким даром убеждения, умел превращать людей в своих единомышленников. Его слова не утратили влияние после смерти. И Люси, которая еще в конторе Холберта и Мэтьюза дала за рук немедленно продать дом и никогда больше не входить туда по своей воле, вскоре обнаружила, что образ Эдварда просочился в ее мысли и начинает влиять на ее решение. Люси шла домой через Ридженс-парк, где гуляли дети, задерживая взгляд то на одной маленькой девочке, то на другой. Это сейчас они послушно шагают рядом с нянями, но в будущем наверняка захотят видеть, знать и делать больше, чем им разрешено. Люси уже видела себя во главе стайки развощеких девушек, любознательно, голосистых, скроенных по иным лекалам, чем их сверстницы, девушек, которые хотят учиться, расти и развиваться. Все следующие недели она почти не думала ни о чем другом, одержимая мыслью о том, что все в жизни вело ее к этому что открытие школы для девочек в доме с двумя фронтонами у излученной реки будет самым правильным поступком в ее жизни. И вот она здесь. Пять месяцев ушло на то, чтобы уговорить себя приехать, но теперь она готова. «Я должна что-нибудь подписать?» — спросила она, когда юрист провел ее на кухню. Квадратный сосновый стол стоял на том же самом месте — Люси даже показалось, что Эмма Стернс вот-вот выйдет из своего закутка, заглянет в гостиную и молча покачает головой, увидев по ту сторону двери нечто неподобающее по ее понятиям. Юрист поглядел на нее с удивлением. «Что подписать? Но я не знаю. Я никогда еще не получала дом в наследство. Какой-нибудь акт передачи собственности, к примеру. «Вам нечего подписывать, мисс редклифф Передача уже состоялась. Дом ваш». «Ну, тогда...» — Люси протянула Юристу руку. «Мне остается только поблагодарить вас, мистер Мэтьюс. Было приятно познакомиться». «Но, мисс редклифф вы разве не хотите, чтобы я показал вам недвижимость?» «В этом нет необходимости, мистер Мэтьюс». «Но вы же приехали в такую даль». Полагаю, я могу остаться здесь уже сегодня? Да, конечно. Как я и сказал, дом целиком ваш. Тогда позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вы любезно составили мне компанию. А сейчас, с вашего позволения, я хотел бы заняться делами. Здесь будет школа, вы не забыли? Я собираюсь открыть здесь школу для многообещающих юных леди». Но Люси не сразу взялась за подготовку к открытию школы. Было еще одно дело, и им следовало заняться незамедлительно. Задача столь же пугающая, сколь срочная. Пять месяцев она перебирала разные возможности. Нет, если говорить честно, то куда дольше. Почти двадцать лет она ждала, и вот теперь наконец сможет узнать правду». Закрыв дверь за молодым мистером Мэтьюзом, который вышел с подавленным видом, она еще долго стояла у кухонного окна и следила за каждым его шагом. Лишь когда стук подошв перестал быть слышен на каменной дорожке и лязгнул, вставая на место, язычок замка на калитке деревянных въездных ворот, Люси перевела дух. Повернувшись к окну так, что спина оказалась плотно прижатой к стеклу, она еще раз оглядела кухню. Странно, но все здесь оставалось в точности так, как она помнила. Жутковато даже. Словно она отлучилась всего на часок, чтобы сходить в деревню, но задержалась в пути. А когда вернулась, то выяснила, что пара десятков лет как не бывало. В доме стояла тишина, но не мертвая. Люси вспомнилась сказка из книги Шарля Перо, которую в детстве читал ей Эдвард о принцессе, которая на сто лет уснула заколдованным сном за стенами своего замка в густом лесу. Эта сказка и вдохновила его на создание спящей красавицы. Романтичность была не в характере Люси, но сейчас, стоя спиной к кухонному окну, она почти верила, что дом знает о ее возвращении, что он ждал, когда она вернется. Больше того, ее охватило не самое приятное ощущение — Она не одна на кухне. Тогда она напомнила себе о том, что никогда не была впечатлительной, хотя волоски на ее руках поднялись дыбом, как от статического электричества, и что пасть жертвой суеверного страха здесь и сейчас будет совсем не кстати и даже непростительно. Сознание шутит с ней какие-то шутки, разум же чист, как всегда. Взяв себя в руки, она вышла в холл, и стала подниматься по главной лестнице на второй этаж. Венское кресло стояло на том самом месте, где Люси видела его в последний раз, в углу площадки у поворота лестницы. Оно было развернуто к большому окну, откуда виднелся сад, а за ним лук. Солнечный свет лился внутрь, мириады пылинок колыхались в его лучах, подхваченные невидимыми течениями. Люси осторожно присела на краешек кресла, Оно оказалось теплым, да и сама площадка тоже. Она вспомнила, что здесь всегда было тепло. Правда, в последний раз, когда она вот так сидела на этом самом месте, дом был полон смеха и страстей. Самый воздух вибрировал от творческих идей. Сегодня все иначе. Сегодня они один на один. Люси и дом — ее дом». Она почувствовала, как все внутри старого дома становится спокойным. Так утихает природа после бури. Где-то далеко, за изгородью, залаяла собака. Ближе к шелковичной комнате, на первом этаже, часы продолжали отмерять время. Часы Лили Миллингтон, они все еще шли. Люси подумала, что это, наверное, юрист. Мистер Мэтьюс позаботился о том, чтобы завести их. Она хорошо помнила тот день, когда Эдвард купил часы. Отец Лили был часовщиком, — объявил он, влетая со свертком в прихожую дома в Хемстеде. Я увидел их у одного типа в Мейфере и выторговал за картину, которую напишу для него. Пусть это будет для нее сюрпризом. Эдвард обожал делать подарки. Ничто не заставляло ему такого удовольствия, как удачный выбор книги для Люси, часы для Лили. И винтовку Торстону тоже подарил он. Смотри, какая вещь! Настоящий бейкер во время наполеоновских войн принадлежала рядовому 5-го батальона 60-го полка. Невозможно поверить, она сидит здесь сейчас потому, что Эдвард умер, и она никогда больше его не увидит. Видимо, все эти годы в глубине души она надеялась, что Эдвард придет, что он еще вернется домой. Они редко видели друг друга после того лета в Берчуд мэннер но Люси знала, что он где-то живет, куда-то ездит. Время от времени она получала от него записки, обычно нацарапанные на обратной стороне какой-нибудь карточки, с просьбой выслать ему столько-то фунтов, чтобы покрыть долг, сделанный в пути. Но чаще ее ушей достигали слухи о том, что его видели в Риме, в Вене, в Париже. Он нигде не останавливался надолго. Все время был в движении. Люси знала, что он старается убежать от своего горя, но еще и казалось, что Эдвард верит, если он будет двигаться достаточно быстро и сниматься с места достаточно часто, то, может быть, снова нагонит Лили Миллингтон. Потому что надежда еще жила в его сердце. Сколько бы ни нагромоздилось доказательств ее вины, он не смирился с мыслью, что Лили участвовала в обмане, что она никогда не любила его так преданно и верно, как любил ее он. При последней встрече в Париже он сказал, «Она где-то здесь, Люси, я это знаю, я чувствую, а ты?» Но Люси, которая ничего такого не чувствовала, лишь взяла руку брата и крепко ее жала. В тот далекий день Люси нырнула в спасительную тьму убежища за панелью в стене, а открыла глаза в незнакомой комнате, полной яркого света. Она лежала в постели. Постель была чужой. Было больно. Люси моргнула, обводя глазами обои в желтую полоску. Окно в свинцовом переплете, бледные шторы по бокам. В комнате пахло чем-то сладким жимолостью, наверное, а может, еще и дроком, в горле у нее пересохло. Должно быть, она издала какой-то звук, потому что у кровати вдруг появился Эдвард и принялся наливать воду в стакан из хрустального графина. Выглядел он страшно. Волосы всклокочены, лицо исхудало, черты заострились. Свободный ворот рубашки распластался по его плечам. Судя по состоянию ткани, он не менял ее уже несколько дней. Но где она сейчас и как давно она здесь? Люси была почти уверена, что ни о чем не спрашивала, но Эдвард, приподняв голову сестры и поднеся к ее губам стакан с водой, сказал, что они остановились в деревенской гостинице несколько дней назад. В какой гостинице? Он посмотрел на нее внимательно. В лебеде, разумеется. Деревня Берчвуд, ты правда ничего не помнишь? Названия показались ей смутно знакомыми. Эдвард попытался вселить в нее уверенность улыбкой, но та вышла совсем бледной. «Давай я позову доктора», — сказал он. «Он должен узнать, что ты очнулась». Он открыл дверь и тихо заговорил с кем-то в коридоре, но из комнаты не вышел. Потом вернулся, сел на кровать рядом с Люси, взял ее руку в свою, а другой стал тихонько поглаживать ей лоб. «Люси». Начал он, и по его глазам было видно, что ему очень больно. «Я должен задать тебе вопрос, должен спросить тебя о Лили. Ты ее видела? Она пошла за тобой в дом, и никто ее больше не встречал». В голове у Люси плыла. «Какой дом и какая Лили?» «Лили Миллингтон, что ли?» «Его натурщица», — вспомнила Люси, — «девушка в длинном белом платье». «Ой, голова!» Пробормотала она, ощутив боль в правой ее части. «Бедняжка моя, ты упала!» И лежала бездыханная, совсем как мертвая. «А я тебя расспрашиваю. Прости меня, я...» Одной рукой он вцепился себе в волосы. «Ее нет. Я нигде не могу ее найти. И я ужасно беспокоюсь. Она не могла просто взять и исчезнуть». Вдруг какой-то... Воспоминание пронеслось у нее в голове. Выстрел в темноте. Он был громким, и кто-то закричал. Она побежала, а потом... И тут у Люси перехватило дыхание. «Что с тобой? Ты что-то видела?» «Фанни?» Лицо Эдварда помрачнело. «Да, ужасное происшествие. Такой ужасный случай. Бедняжка Фанни. Какой-то человек, чужой, неизвестный. Не знаю, кто он. Фанни побежала, я за ней. Я услышал выстрел, когда пробегал под каштаном и сразу вбежал в дом. Но Люси было уже поздно, Фанни была уже... А потом я увидел спину того человека. Он выскочил через парадную дверь и помчался к тропинке. Лили Миллингтон его знала. «Что?» Люси сама не понимала, что говорит но почему-то была уверена, что это правда. Какой-то человек действительно приходил, и ей Люси было очень страшно, и Лили Миллингтон тоже была с ними. Он был в доме, я его видела. Я вошла в дом, а потом появился он, а потом они с Лили Миллингтон разговаривали. О чем? Мысли Люси снова спутались. Воспоминания, фантазии, мечты — все слилось воедино. Но Эдвард задал ей вопрос, она всегда старалась отвечать ему правильно. И она, закрыв глаза, наугад сунул руку в кипящий котел своей памяти. «Об Америке», — сказала она, — «о пароходе и еще что-то о синем. так «Так-так-так». Люси открыла глаза и обнаружила, что они больше не вдвоем. Пока она старательно отвечала на вопрос Эдварда, в комнату вошли еще двое — Один был в сером костюме с рыжеватыми бакенбардами и усами, завитыми на кончиках. В руке он держал черную шляпу-котелок. Другой был в темно-синем одеянии с рядом блестящих пуговиц и черным ремнем, который перетягивал большой живот. На тулье головного убора, который он не снял даже в комнате, сверкал серебряный жетон. «Это мундир», — поняла Люси, — «а сам он полицейский». Как потом выяснилось, полицейскими были оба. Тот, что пониже в форме, служил констеблем в Беркшире. Его вызвали сюда потому, что Берчвуд Мэннер, где было совершено преступление, находился на его участке. Другой в сером. Инспектор полиции из Лондона приехал сюда по требованию отца Фанни Браун, человека важного и влиятельного, который мог доверить расследование этого дела только столичным полицейским. Инспектор Уэсли из Лондона и был тем, кто сказал «так, так, так». А когда Люси открыла глаза и их взгляды встретились, он повторил «так, так, так» и добавил «как я и подозревал». Позже, когда весь дом обыскали самым тщательным образом, и стало ясно, что Люси права, синего Рэдклиффа нигде нет, инспектор поделился с ними своими подозрениями. Лили Миллингтон... С самого начала была в курсе дела. «Наглый обман!» — процедил он сквозь усы, сунув большие пальцы обеих рук в петлицы на лацканах сертука. «Отличный план, и притом смело осуществленный! Видите ли, эта парочка заранее все просчитала. Первый шаг был таким». Некая особа, выдающая себя за мисс Лили Миллингтон, вошла в доверие к вашему брату, став его натурщицей, и тем самым довольно близко подобралась к синему Рэдклифу. Шаг второй. Когда доверие вашего брата было завоевано, и он не ждал никакого подвоха, эта парочка похитила бриллиант и скрылась. Тут все могло бы закончиться, если бы на их пути не встала мисс Фанни Браун, заплати их за это своей невинной молодой жизнью». Люси слушала внимательно, но сценарий не укладывался у нее в голове. Она сказала Эдварду правду. Лили Миллингтон и тот человек действительно говорили об Америке и о Синем. Она сама слышала. А еще она вспомнила, что видела тогда два билета на пароход. И подвеску, конечно, тоже видела. Прекрасный, лучающийся, синим светом бриллиант, их фамильную драгоценность — Ее надевала Лили Миллингтон. Люся отчетливо помнила это. Лили Миллингтон стоит в длинном белом платье с подвеской на шее. Яркий синий камень лежит в ямке у горла. И вдруг Лили, бриллианты, билеты. Все исчезло. Было ясно, что все они сейчас где-то в одном месте. Но оставалась одна проблема. Мой брат встретил Лили Миллингтон в театре. Она не искала его и не просила взять ее себе в натурщицы. Он спас ее от грабителя. Увидев возможность смутить невинную душу рассказом о не самой чистой стороне жизни, инспектор едва не облизнулся от наслаждения. — Тоже уловка, мисс Редклифф, — сказал он, медленно поднимая и вытягивая в ее сторону палец окольный способ привлечь внимание вашего брата, окольный, над того не менее действенный, еще один обман, который они замыслили и осуществили вместе. Излюбленный прием подобных типов, которые давно усвоили, что вид женщины в беде, особенно молодой и красивый, один из вернейших способов привлечь внимание респектабельного джентльмена, такого, как ваш брат. У него просто не оставалось выбора, пришлось вмешаться». А пока он был занят сначала защитой прав пострадавшей особы, затем проявлением участия к ней, тот тип, ее сообщник, вернулся, обвинил вашего брата в том, что он и есть вор, который скрылся с браслетом его сестры. И в полусуматохе тот инспектор раскинул руки, видимо, для усиления драматического эффекта, запустил руку вашему брату в карман и выудил ценности». Люси вспомнил рассказ Эдварда о том вечере, когда он повстречал Лили Меллингтон. Она, Клэр и мать, даже горничная Дженни, которая тоже прислушивалась, разливая чай, обменялись теплыми, понимающими взглядами, когда Эдвард сказал им, что вынужден был проделать пешком весь путь домой так, как с красотой девушки. Он замечтался о будущем, которое открывалось ему, и умудрился потерять где-то свой бумажник». Прилив вдохновения всегда делал Эдварда нечувствительным к повседневным мелочам, и это было настолько в его духе, что никто и не подумал его осуждать, тем более что в кошельке у него сроду не водилось денег. Но теперь, если верить инспектору Уэсли, получалось, что Эдвард вовсе не потерял бумажник. Его забрали. Тот человек, Мартин, выудил его у Эдварда из кармана, пока ее брат спасал, как ему казалось, Лили Миллингтон. «И заметьте», — продолжал инспектор, — «если я не прав, я готов съесть свою шляпу, но я наверняка прав. Если тридцать лет изо за дня в день трешься бок о бок с лондонскими ворами от научаешься видеть их насквозь». Но Люси своими глазами видела, как Лили Миллингтон смотрела на Эдварда, как они вели себя, когда были вместе, и не могла поверить, что это была лишь уловка». «Воры, актрисы и иллюзионисты», — сказал инспектор, выслушав Люси, и пальцем постукал себя по носу сбоку. Все из одного теста. Притворщики, обманщики, трюкачи. Люси поняла, что в свете теории инспектора Уэсли все поступки Лили Миллингтон действительно кажутся сомнительными. К тому же Люси сама видела Лили с тем человеком, с Мартином. Так она его называла. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она у него сначала, а потом добавила, «Уходи, Мартин, я же сказала месяц». И тогда этот Мартин ответил, сказала, «Ну и что? У тебя дело быстро спорится, ты же одна из лучших». А потом поднял билеты и сказал, «Америка, земля новых начинаний». Но Лили не ушла с Мартином. Люси знала это наверняка, ведь она собственными руками заперла ее в убежище. Она помнит, как ее распирала от гордости, когда она показывала Лили найденный ею тайник. Люси хотела было уже сказать об этом, но тут инспектор Уэсли заговорил снова. — Про нору священника я знаю. Там скрывались вы, мисс Рэдклифф, а не мисс Миллингтон, после чего напомнил ей о шишке у нее на голове и о том, что ей лучше отдохнуть, а сам позвал доктора. Девочка снова бредит, доктор. Боюсь, я слишком утомил ее своими расспросами. Люси действительно устала. Кроме того, она точно знала, что Лили Миллингтон просто не могла сидеть в тайнике под лестницей так долго. Четыре дня прошло с тех пор, как Мартин явился в Берчвуд. Люси хорошо помнила, как тесно и душно было там, внутри как быстро заканчивался воздух, как ей отчаянно хотелось оттуда выбраться. Нет, Лили Миллингтон наверняка уже подала голос. Ее освободили. Никто не смог бы продержаться там столько дней. А может, она Люси действительно все напутала? Может, она не запирала Лили Миллингтон под лестницей? Или запирала, а Мартин ее освободил? и они вместе сбежали в Америку, как полагает инспектор Уэсли. Разве Лили не рассказывала ей, Люси, о том, что провела свое детство в ковент гардене Что фокусу с монетой ее научил французский иллюзионист? Разве сама не назвала себя воровкой? Люси тогда еще подумала, что Лили Миллингтон шутит, но если она и вправду была в сговоре с этим типом, Мартином, что еще она могла иметь в виду, когда сказала ему, что просит месяц. Может, поэтому ей так хотелось, чтобы Люси ушла к другим в лес, а их оставила одних, и они бы... У Люси заболела голова. Девочка крепко зажмурилась. Да, от удара в ее памяти все смешалось, как и говорит инспектор. В те дни она превыше всего ценила точность и терпеть не могла тех, кто, рассказывая о чем-то, упускал детали или говорил приблизительно. Такие люди не понимают, что искажают суть сказанного. Вот почему она дала за рук молчать об этом деле до тех пор, пока она сто процентов не будет уверена в каждом своем слове. Эдвард, как и следовало ожидать, отказался принять теорию инспектора. «Она ни за что не стала бы у меня красть и никогда бы меня не бросила. Мы с ней хотели пожениться». — объяснил он инспектору. Я сделал ей предложение, и она согласилась. За неделю до нашего приезда в Берчвуд я разорвал помолвку с мисс Фанни Браун. И тут вмешался отец Фанни. «Парень не в себе», — заявил он. «У него шок. Он бредит. Моя дочь готовилась к свадьбе и обсуждала какие-то подробности с моей женой в то самое утро перед поездкой в Берчвуд». Она наверняка сказала бы мне, если бы ее помолвка была разорвана. Но она ничего такого не говорила. А если бы сказала, то, смею вас заверить, за дело взялись бы мои адвокаты. Репутация моей дочери не запятнана. К ней сватались джентльмены, которым было что предложить, в отличие от мистера Рэдклифа, но она выбрала его. Я никогда не допустил бы, чтобы разорванная помолвка повредила репутации моей дочери. Вдруг у этого крупного мужчины что-то сломалось внутри. Он начал всхлипывать, как ребенок. Мою Фрэнсис уважали все инспектору Уэсли. Она сказала, что хочет провести уикенд в новом доме жениха в деревне, где он как раз принимает группу друзей. Я дал ей своего кучера. Не будь они помолвлены, я никогда не согласился бы на эту поездку. Да она и сама не стала бы о ней просить. Эта логика пришлась по душе инспектора Уэсли и его коллеги из Беркшира, особенно когда Торстон Холмс, отведя инспектора в сторонку, поведал ему, что как ближайший друг Эдварда он находится в курсе всех его дел, и что ни в последнее время, ни ранее, тот ничего не говорил о разрыве помолвки с мисс Браун и тем более о намерении жениться на натурщице. «Мисс Миллингтон». «Я бы наверняка отговорил его, и от того, и от другого, заикнись он о чем-нибудь таком», — добавил Торстон. «Фанни была замечательной женщиной, настоящей леди, и хорошо на него влияла. Не секрет, что Эдвард вечно витает в облаках, но ей всегда удавалось вернуть его с небес на землю». «Убийство было совершено из вашего оружия, не так ли, мистер Холмс?» — спросил его инспектор. К моему прискорбию, да, но для меня это была всего лишь игрушка. Кстати, ее подарил мне мистер Рэдклиф. Я был потрясен не меньше других, узнав, что ружье было заряжено и выстрелило. Дед Люси, едва услышав о пропаже синего Рэдклифа, не замедлил явиться из своего поместья Бичурт и добавить к портрету Эдварда последний штрих. Еще в детстве заявил старик инспектору. Он был полон странных идей и диких фантазий. Я впадал в отчаяние, думая о том, в кого он превратится со временем. Вот почему я был поистине счастлив, когда он объявил о своей помолвке с мисс Браун. Мне показалось, что он наконец-то взялся за ум и ступил на верный путь. Он и мисс Браун должны были заключить брак, и любые намеки Эдварда на иное развитие событий означает, что он сошел с ума. Ничего удивительного для человека его темперамента на фоне таких трагических событий. Мистер Браун и лорд Редклифф были правы, и Торстон судил здраво. У Эдварда был шок. Мало того, что он любил и потерял свою невесту, мисс Браун, так еще и вынужден был признать свою вину за трагедию. Не введи он в круг своих друзей эту Лили Миллингтон и ее пособников. Ничего бы не было. «И ведь нельзя сказать, что его не предупреждали», — заявил Торстон. «Как-то раз я пожаловался ему, что после каждого его визита с натурщицей в мою студию не досчитываюсь разных вещей. Но за все свои хлопоты я получил только синяк под глазом». «А что у вас пропало, мистер Холмс?» Ну, в общем-то, пустяки в сравнении с тем, чего не досчитываются теперь. Я бы не стал затруднять вас этим, тем более вы так заняты. Рад, что смог оказать вам посильную помощь в раскрытии этого прискорбного дела. Признаюсь, у меня кровь закипает при одной мысли о том, что моего лучшего друга провела парочка шарлатанов. Простить себе не могу, что сам не сложил два и два. Нам повезло, что мистер Браун пригласил вас сюда». Последним гвоздем в крышку гроба Надежды Эдварда стала новость, которую однажды утром привез из Лондона инспектор Оэсли. Оказывается, пропавшую натурщицу звали вовсе не Лили Миллингтон. Мои люди предприняли расследование, подняли все свидетельства о рождениях, смертях и браках за последние годы и смогли обнаружить лишь одну Лили Миллингтон. Так звали девочку, которую забили до смерти. В Ковент-Гарденской пивной в 1851 году. Еще когда она была крохой, родной отец продал ее содержателем детской фермы и по совместительству воровского притона ничего удивительного, что она плохо кончила. Это все решило. Даже Люси пришлось признать его правоту, их всех обманули, обвели вокруг пальца. Лили Миллингтон была воровкой и лгуньей, даже имя у нее было краденым. А теперь бесчестная натурщица прячется в Америке, куда убежала с синим Рэдклифом и тем типом, который застрелил Фанни. На этом расследование было закрыто. Инспекторы и констебль уехали из Берчвуда, пожав на прощание руку мастеру Брауну и лорду Рэдклифу и пообещав связаться с коллегами по ту сторону океана, чтобы попытаться вернуть камень. Не зная, чем развлечь себя в деревне, лето внезапно оборвалось, полили дожди, члены Пурпурного братства вернулись в берчут Мэннер. Но Эдвард был уже не тот, что прежде. Его отчаяние, тоска и гнев отравляли самый воздух в доме. Они с домом были как будто заодно. Комнаты наполнились еле ощутимым, но тошнотворным душком, Не зная, как помочь брату, Люси старалась не попадаться ему на глаза, но горе заразительно, и вскоре Люси обнаружила, что не может сосредоточиться, ничем не может себя занять. А еще ее охватывала непонятная тревога каждый раз, когда она перешагивала через ступеньку с тайником под ней, и она даже стала пользоваться другой лестницей, черной, в дальнем конце дома. Наконец Эдвард не выдержал, собрал вещи, и послал за экипажами. Через две недели после убийства Фанни все окна в доме занавесили, двери заперли, и два экипажа, увлекаемые сильными лошадьми, прогрохотали по подъездной дороге Берчут-Мэннер, направляясь к деревне и навсегда увозя художников и их скарб. Люси, сидя на заднем сиденье второго из них, повернула голову и наблюдала, как дом все уменьшается, уменьшается, а затем и вовсе исчезает вдали. Вдруг ей показалось, что на окне в мансарде дрогнула штора. Но она тут же подумала, что это все сказки Эдварда, что его рассказ о ночи преследования воздействует на ее разум.